Переходит мужик к доктору. Доктор, вы знаете, у меня очень болит локоть. У-у-у, вы как раз вовремя. Мы только что получили новейший японский компьютер. Дайте 200 миллилитров мочи, и он все вам распечатает. Мужик удивлен. Какая к черту моча, если у меня локоть болит? Ну да ладно, думает. Ну, налил он чуть-чуть от жены, чуть-чуть от собачки, чуть-чуть от стоя от машины, ну и сам чуток написал. Приходит к доктору, отдаёт баночку. Доктор ему: "Подождите 15 минут". Через 15 минут выходит доктор с распечаткой на два листа. Так, спасибо. Вот сейчас мы почитаем, что же у вас за проблема. Ага. Первое у вашей собачки чумка. Второе жена недавно переболела ганереей. Третье в машине поршневую давно надо менять. Четвёртое а ещё у вас очень узкий туалет. «Хм, а туалет тут при чем?» «Да понимаете, потому что когда вы там занимаетесь анонизмом, вы все время бьетесь с локтем о стену».